«Глава шестнадцатая. Богдан, зачем ты сюда пришла?» — спрашиваю у Вероники. «Мне очень нужно с вами поговорить. Наедине. Я приходила вчера и позавчера, но ваша сотрудница не пропускала меня внутрь». Говорит, почти плача. Пойдем зайдем в кафе. Тут напротив». Отвечаю уже более спокойно. А сам думаю, с какой это стати Екатерина не пускала Веронику ко мне. Она же ее не знает. Не понимаю. Когда мы заходим и садимся за столик, Вероника начинает плакать. Протягиваю ей салфетку. Меня раздражает ее поведение. Понимаю, что хочу скорее узнать какие-нибудь новости о Лере. «Простите меня, я так виновата!» — шепчет и вытирает слезы салфеткой. Подходит официант. Я прогоняю его махом руки. «В чем ты виновата?» — спрашиваю. «Я расскажу вам все по порядку». Вероника собирается как будто силами, и начинает медленно говорить. «Лев появился в нашем подъезде примерно за неделю до всех событий. Лев — это тот парень, ну, вы поняли». Смотрит на меня настороженно. «Там обычно сдавали квартиру посуточно, но он сказал, что снял на долгий срок. Не суть. Он мне понравился. Я пригласила его к нам в гости. В один вечер с ним познакомилась Силера, но ничего такого. Он мне казался нормальным тогда». А потом Лера на следующий день начала говорить про него, что как будто его кто-то подослал, что он ведет себя странно, пристает к ней. Пошла разбираться. Помню наш разговор, как сейчас в деталях. «Лера говорит, что тебя подослали, чтобы проверить ее, представляешь?» — смеялась я. «Зайчик так и есть. Ты поможешь мне?» — спросил он. Я подумала, он пошутил. «Но он наплел такую историю, что это от вас он пришел» что якобы вы не хотите серьезных отношений с Лерой и придумали такой способ с ней расстаться. Не знаю, я поверила ему». На этом месте Вероника останавливается и хлопает себя по лбу. «И что было дальше?» Спрашиваю я, как будто не своим голосом. «Я подлила в чай Лере то, что он дал. А потом, когда она выключилась, Лев понес ее к себе в квартиру. Я испугалась и стала отговаривать его». Он сказал, что скоро вы приедете, и все закончится. Некоторое время мы молчим. Затем я спрашиваю о фотографии. Мне прислали фотографии. Это тоже он подстроил. Зашел к Лере в комнату, пока она спала. Я сама видела. Я ругаюсь нецензурными выражениями. И не представлял, что кому-то может прийти в голову такой сценарий. «Так это правда не вы?» спрашивает Вероника с надеждой. «Это правда не я». Повторяю, как эхо. «Лера мне так и говорила. Она сейчас в больнице». Я встаю из-за стола. «Где? И что случилось?» Вероника опускает голову. «Она все лежала и ничего не ела все это время. Вчера я не могла ее добудиться и вызвала скорую. Врачи сказали...» «В какой она больнице?» Спрашиваю я очень громко. Вероника называет адрес, и я выбегаю из кафе. Пока сажусь в машину, замечаю, что из моего офиса за мной кто-то наблюдает. Бросаю быстрый взгляд. Екатерина стоит и смотрит на меня с таким взглядом, как будто готова сейчас убить. Похоже, что виновница произошедшего все это время была у меня под боком. Наверняка Лев какой-нибудь подставной актер. Но зачем? Не из-за должности же секретарши она так старалась. По-хорошему, мне надо сейчас зайти и разобраться с ней. Но я не хочу терять ни минуты. Хочу побыстрее увидеть Леру. С Катей разберусь попозже. Приезжаю к нужной больнице и бегу ко входу. Спрашиваю у медсестры номер палаты Лебедевой Карелии. «Приходите завтра. Время посещений закончено». «Это очень срочно. Мне нужно ее увидеть сейчас». Говорю я и протягиваю медсестре купюру. «Никогда никому не давал взяток и ненавижу нарушать правила». Но сейчас по-другому и поступить не могу. Оказывается, предательница вовсе не Лера, предатель я. Шестое чувство меня не подвело. Я так все время и чувствовал. Это я во всем виноват. Как можно было дать себя так обвести? Поверить в то, что девушка, которая меня любит, способна предать. Из-за меня Лера теперь лежит в больнице, и я боюсь, что она меня не простит. Как она будет доверять мне после этого? Если я так легко отказался от нее и ушел. Хотя в мыслях я не отрекался от нее все это время. Поступил я очень плохо. И я должен был ее защищать. А вместо этого оставил одну. Медсестра заканчивает что-то подписывать и провожает меня в нужную палату. Только, пожалуйста, ненадолго. И нельзя беспокоить. У нее и так нервное истощение. Хорошо, отвечаю медсестре. Она заглядывает в палату. Говорит. Пациентка спит. Может, все-таки придете завтра. Я отодвигаю медсестру и прохожу внутрь. Говорю шепотом. Я просто посижу рядом. Медсестра кивает и уходит. Подхожу к Лериной кровати и сажусь рядом на стол. Хорошо, в палате больше никого нет. Кажется, что она крепко спит, но я замечаю, что дыхание у нее учащенное, как будто ей снится плохой сон. Глажу ее по светлым волосам. Дыхание Леры постепенно становится ровным. Замечаю, что она правда как будто похудела за все это время. Сердце еще больше сжимается от тоски. Почему не пришла ко мне? Сама все не рассказала. Ерошу свои волосы, наклоняюсь и говорю вслух: "Это я во всем виноват". Смотрю на Леру, она приоткрывает глаза, смотрит на меня как в нашу последнюю встречу. Я думал, что это грустный взгляд, оказывается. Она тогда тоже только что проснулась, смотрела на меня сквозь сон. Пока она смотрит, я почти не дышу. А затем закрывает глаза, поворачивается на другой бок. Может, подумала, что я ей приснился?»